плыть к берегам Испании. Но ураган, разбушевавшийся над Карибским морем, разлучил галеон с его охраной и загнал повреждённый грот в мачте в пролив Монна. Теперь он возвращался назад в Санто-Доминго, надеясь встретиться там со своими спутниками или дождаться другого каравана, идущего в Испанию.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 И Истлинг думался сейчас только о том, как бы поскорее доставить свою добычу в безопасное место на Тортугу. Он перевёз бы навентуры на галеон призовую команду в 40 человек, и будучи не в силах расстаться со своим сокровищем, сам перешёл туда вместе с ними. А затем, наспех устранив повреждения обоих корабля, повернули обратно. Двигались они медленно, так как шли против ветра. А галеон к тому же почти утратил ход костей и давно уже миновал полдень, когда они вновь увидели на траге размере мыс Рафаэль. И Стрельнге тревожила такая близость испанёлы. И Иван собрался было отойти подальше от берега, когда с Марса Санта Барбары донёсся крик. И вскоре уже все они заметили тоже, что и дозорный Недалеко как в 2 милях от них, огромный красный корабль, огибав мыс Рафаэль, и шёл прямо на них под всеми парусами. Истерлинг, не веря своим глазам, схватил подзорную трубу. Сомнений быть не могло, хотя это и казалось невероятным. Перед ним был Синкол Ягос, корабль, за которым он гнался и в спешке, по-видимому, перегнал. На самом же деле, Синкалиагас был захвачен бурей вблизи Саманы, и его шкипер Джерами Пит, укрывшись там за мысом в безопасном убежище, переждал бурю, а затем поплыл дальше. Истринг не стал гадать, каким образом Синкалиагас так неожиданно появился перед ним, а просто что-то знаком, подтверждавшим, что Фортуна, столь немилостивая к нему прежде, теперь решила осыпать его дарами. Ведь если ему удастся завладеть этим могучим красным кораблем и перенести на него сокровища Санта-Барбары, он сможет, ничего не опасаясь, немедленно возвратиться на Тартугу. Нападая на судно, хорошо вооруженное, как синка Лиагас, но обладающая столь малочисленной командой, разумнее всего было идти прямо на абордаж, и капитану Истерлингу казалось, что для более охоткой кема И манёвренной балентуры это не составит труда, тем более что себя он считал опытным моряком, а своего противника тупоголовым невеждой в морском деле, презренным доктиришкой. Пайдом Истренг просигналил Чарду о своих намерениях. И Чард, жаждавший свисти что-то с человеком, который уже однажды посмел отдурачить их всех, просто скользнул ужом у них между пальцами.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 мог рассчитывать на победу только по идее на бардаж, то Синкаль Ягаш должен был полагаться лишь на свои пушки. Ведь располагая всего 21 способными драться людьми, Блад не мог надеяться на благоприятный исход схватки с противником, который, по его расчётам, десятикратно превосходил их численностью. Поэтому он приказал Петру привести корабль как можно ближе к ветру.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 Кроме того, у чарда были связаны руки, ведь он хотел захватить Синкальягас целым и невредимым, а следовательно, не мог прежде чем сжать его на абордаж предварительно расстрелять из пушек. К тому же он отлично понимал, что грозит Бонвентуре, если на Синкальягас сумеют правильно использовать свои дальнобойные крупнокалиберные пушки. А судя по всему, кто бы сейчас ни командовал этим кораблём,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 Чарт, однако, только обрадовался этому манёвру и обросшив рей, позволил противнику приблизиться, а затем вновь, забрав ветер всеми парусами, Bon Ventura Galson бакштаг промчалась вперёд, намелеваясь описать задуманный круг. Блад догадался о его намерения и в свою очередь, обросопив паруса, занял такую позицию, что Бон Авентура, поворачиваясь на север, неминуемо должна была подставить ему свой борт на расстоянии выстрела его тяжёлых орудий. Чтобы избежать этого, чарт был вынужден снова идти на юг. И Стрелинг следил за тем, как оба противника в результате этих манёвров уходят от него всё дальше.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 облака дыма между ним и Шинкалиагас. Блад тотчас же повернул и разрядил все 20 орудий своего левого борта в это облако, надеясь поразить скрытый за ним беззащитный борт Бонувентуры. Этот его манёвр также не увенчался успехом. Однако он показал Чарду, с кем ему приходится иметь дело, и убедил его, что с таким противником шутки плохи. Тем не менее, чарт всё-таки решил рискнуть ещё раз и быстро пошёл на сближение, рассчитывая, что плавучие в воздухе клубы дыма скроют его от врага, и он успеет захватить Сингальяд с расспрох. Однако для этого манёвра требовалось слишком много времени. Когда авантюра легла на новый курс, дым уже почти рассеялся. Блат успел разгадать замысел Чарда и Сингаль Ягас, шедший левым галсом, начался теперь по волнам почти вдвое быстрее, по авантюре, которой ветер не благоприятствовал. Чард снова сделал крутой поворот и бросился вперёд, намереваясь перехватить противника и подойти к нему с ветра. Однако Блат отдалившись на расстояние мили, имел в своём распоряжении достаточно времени, чтобы повернуть и в подходящую минуту пустить в ход орудие своего правого борта, чтобы избежать этого чарт вновь пошёл на юг, подставляя под пушки блада только корму. В результате этих манёвров оба судна постепенно отошли так далеко, что Санта Барбара, на её которой беснавался изрыгая оруя отругательство Истлинг уже превратилась в маленькое пятнышко на северном горизонте, и они всё ещё не вступили в настоящий бой. Чарльз проклинал ветер, благоприятствовавший капитану Бладу, и проклинал капитана Блада, так хорошо использовавшего преимущество своей позиции. Тупоколовый Лякришка, по-видимому, прекрасно разбирался в положении вещей и с почти сверхъестественной проницательностью находил ответ на каждый ход своего противника. Изредка они обменивались залпами несувых и кармовых орудий, целясь высоко, чтобы сбить паруса врага, но расстояние было слишком велико, и эти выстрелы не достигали цели. Питер Блад, стоявший у порочней на юте в великолепном панцире каски из чёрной дамасской стали, принадлежавших некогда испанцу Синкаль Ягерса, чувствовал усталость и тревогу. Хактруб, стоявший рядом с ним в таком же облачении, и Спалин Волверстон, для которого на всём корабле не нашлось панциря подходящего размера, и Пиц у штурвала, все заметили эту тревогу в его глазах, когда он обратился к ним со следующим вопросом: Как долго может продолжаться такая игра в пятнашки? И как бы долго она ни продолжалась, конец всё равно может быть только один. Рано или поздно ветер либо спадёт, либо переменится, или же мы наконец потеряем силы, и тогда, в любом случае, окажемся во власти этого негодяя. Но остаётся ещё неопределённость, сказал юный Пит. Да, конечно. И спасибо, что ты напомнил мне об этом, Джерри.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 А и пришёл конец, воскликнул он.